«Если я и опережал полицию на шаг, то только потому, что знал, МакГоверн не способен на преступление, они-то этого не знали. Если вообще можно утверждать, что кто-то на что-то не способен». Может, после того, как мы с Вольфом вытащим МакГоверна, первое, что он сделает, это заявится на мой чердак и укокошит меня. И тогда в пост появится еще один заголовок. «Кантри-музыкант убит журналистом из Daily News». Каждому нужно время от времени засвечиваться. Это был замечательный день для поединка с мельницами, поэтому я отправился вдоль Гудзона по направлению к Джейн-стрит. Синтия, нынешняя подруга МакГоверна, сказала мне, что, вероятно, зайдет к нему на квартиру, чтобы немного убраться и привести в порядок его дела. Самое время. Я испытывал смешанные чувства по поводу моего вчерашнего визита к МакГоверну. С одной стороны, я был рад, что успел до того, как Синтия начала уборку. С другой стороны, какого черта там делала квитанция за цветы? Надо бы спросить у Макговерна, если, конечно, еще придется с ним поговорить. Интересно также, у кого еще, кроме полицейских, консьержа меня и Синтии, был ключ от квартиры? Может быть, Макговерн, стоя под мельницей, раздавал ключи прохожим? Синтия выглядела как слегка потрепанная жизнью девушка из Кардабалета. Правда, только слегка. Для Нью-Йорка не так уж и плохо. Она захотела обняться, и я не возражал. Мне это ничего не стоило, да и вообще в свое время приходилось обниматься кое с кем и похуже. Удовольствия я, правда, тоже не получил. Мне было неловко и неприятно. Видно, объятия с обезумевшими от горя женщинами не мой коронный номер. Хотя женщинам, конечно, все равно. «Синтия, МакГоверн звонил тебе в пятницу вечером?» «Дай подумать». «Да, звонил дважды. Первый раз убедиться, что я приду к нему ужинать». «Цыплята по-макговернски?» кивнул я понимающе. «Да». Она снова начала плакать. «Успокойся», — сказал я. «Может, статься, испытания для всех настолько начинаются. А зачем он звонил второй раз?» Он велел не приходить. Сказал, что в доме произошло убийство. Он сказал, в квартире напротив. А потом спросил, «Ты веришь в привидение?